Глава 32. Записки с того света. Прощание. Дневник Дмитрия. Последнее пробуждение было самым спокойным. Ни страха за ни паники. Я словно растворился во тьме и уже понимал, что мы едины. Поднявшись на ноги, я оценил свои труды. Теперь я знал, руки мои исполняли её волю, ее повеление. Тьма — ничто иное, как месть людскому роду, сила, предрекающая новое рождение. И мы, те, кто выжили, — ее слуги, ее глаза и ее руки. И только те, кто выстоял, кто не ослеп от ее взгляда, кто не был повергнут и раздавлен ее мощью, лишь те войдут в чистый мир. Тогда в центре громадного зала я чувствовал себя властителем чужих судеб, я чувствовал себя карающим оком безумия, И так бы и провел вечность, если бы не резкий скрежет металла и тяжелый звук падающей двери, что вывел меня из ступора. Обернувшись, я увидел зияющую мраком дыру на месте входа в аппаратную, где были заперты остальные сотрудники. И десятки рук, ног и прочих частей тел, проталкивающих себя через узкий дверной проем. Нужно было бежать, нужно было спасти себя, сохранить свою жизнь для нее. И я побежал. Помещение инвентарный, где я сейчас опишу свое послание, было расположено параллельно аппаратной, у противоположной стены центра. Словно во сне я добрался до спасительной двери и потянул за ручку. К моему счастью, дверь не была закрыта. За несколько секунд до атаки дверь захлопнулась и щелкнул внутренний замок. Я видел обезображенные безумием лица тварей и ту всепожирающую злость в их взгляде, ненависть к себе и недосягаемые жертвы. Здесь... В небольшой технической кладовой последние семь часов моя рука и выводит эти символы. Здесь мое последнее пристанище, и с каждой минутой петли двери поддаются все больше. Я надеюсь, слова мои не канут в пустоту, и если время не прекратит свой бег, то этот день навеки войдет в историю, и мы, те, кто сражались и выжили, те, кто прикоснулись к великому замыслу тьмы, мы тоже войдем в историю. Я горд за то, что персть ее пал на меня, она шепчет мне, просит прийти и разделить с нею вечность, и больше не могу я противиться ее звуку. Этот глаз так нежен и так красив, словно мать на ночь сыну, она мягко напевает свою песню. Прислушайтесь, Это небесная песня и до ваших невежественных ушей долетит. Просто верьте, верьте и слушайте. Они уже здесь. Дневник Елены Игорь бил уже вовсе не руками и не врезался с разбегу в дверь. Через глазок я увидела летящий в дверь инструмент. По-моему, та штуковина зовется Колым и служит инструмент для колки крупных бревен. Вот такой вот специальной кувалдой на длинном древке мой муж и принялся долбить дверь. Мне казалось, что я слышу хруст ломающихся от силы отдачи пальцев. Сейчас я сижу в дальнем конце столовой у стены, и, видимо, осталось мне недолго. На прощание я поделюсь с вами мыслями. Смерть действовала по плану, мы были ее исполнителями. Она не перестраивала нас, нет, просто стирала некоторые моральные условности, некоторые человеческие ограничители. Вскрывала глубинные тайники наших душ, и все спрятанное в нас зло выползало наружу. Но не тогда, не сейчас, как я уже писала в своём дневнике, я не стану её обвинять. Только взглянув на мир глазами смерти, можно понять её умысел. Мы заслужили такую участь. Я, Игорь, наш ребёнок, мы все должны были умереть. В моих словах можно найти противоречие, но я и сама себя до конца не понимаю. Одно можно сказать точно: со мной, как и со всеми остальными, произошли какие-то необратимые перемены. Я была ошеломлена тем, что творили мои руки, но не было против ее плана. Я ненавидела себя за совершенные мерзость но отлично понимала, что все смерти оправданы. Он выбил дверь.